тонущий корабль пассажир спрашивает у капитана Скажите, капитан, далеко ли отсюда до земли? 1 километр. А в каком направлении? В вертикальном